Глава 19 Я до последнего не хотел поднимать шумиху вокруг Орешкова, но простить нападение на Людмилу ни в коем случае не мог. Пытались убить или не пытались — совершенно неважно. Тот, кто бросает огненные шары в карету моей сестры, на милосердие может не рассчитывать. Охрана поместья была приведена в состояние боевой готовности. Константину, у которого была встреча в городе, я велел оставаться на месте, но при Чернобуров отказался меня слушать. «Приму любое наказание за неподчинение», — сказал он, «но я поеду в поместье и буду защищать его, если потребуется». «В таком случае сначала забери Людмилу», — ответил я. «Отвези ее домой и жди моего звонка». «Хорошо, Георг, что-то еще?» «Опубликуй заметку в сети. Расскажи, что случилось, и напиши, что Чернобуровы будут реагировать немедленно и жестко». «А еще отправь сообщение на мобилет Чернову. Если он не позвонит в течение часа, я буду считать его виновным в нападении». «Хорошо, сделаю». Сомневаюсь, что дядюшка имеет отношение к происшествию. Он бы не стал действовать подобным образом. Понимает, что атаковать аристократку среди бела дня значит подписать себе смертный приговор. «Интересно, почему бандиты решили, будто это сойдет им с рук? Даже если я ничего не сделаю сам, то полиция обязана будет отреагировать». Применение боевой магии в центре Красноярска — это далеко не то же самое, что разбитый нос московского графеныша. Вся гвардия была поднята по тревоге. Солдаты выдвинулись в сторону Орешкова. Я по-прежнему не хотел устраивать боевые действия в собственной гостинице, но мне не оставили выбора. Если азиаты займут оборону, придется разнести гостиницу к чёртовой матери. Сам я отправился в управление полиции, а по дороге позвонил Максиму Ласкину. Если точнее, то я позвонил в редакцию Красноярского Вестника и попросил журналиста к телефону. Своего мобилета у него не было. «Да, ваше сиятельство, что-то мы часто общаемся в последнее время», рассмеялся Максим. «Есть повод. На мою сестру было совершено нападение. Я знаю, кто это сделал. А еще я могу рассказать вам о коррупции, незаконном казино и драке с участием наследника московского графа. Все это эпизоды одной истории». Мне показалось, что Ласки наблизнулся. По крайней мере, энтузиазма в его голосе было хоть отбавляй. «Я заинтригован, ваше сиятельство. Где и когда нам встретиться?» «Приезжайте к полицейскому управлению. Я уже почти на месте. Переговорю с начальником и встречу вас у входа». «Договорились». Не успел я положить трубку, как позвонила мама. Светлана Григорьевна была в истерике, и пришлось повысить голос, чтобы заставить ее успокоиться. Я убедил маму, что с Людмилой и тем более со мной все в порядке, а виновные будут наказаны сегодня же. Начальник полиции был уже в курсе случившегося. Я всего лишь сообщил ему о том, что узнаю, кто напал на мою сестру, и собираюсь напасть в ответ. Наученные ситуации с Боровиным я решил оформить все официально. Конечно, обстоятельства совсем иные, но лучше перебдить, чем платить новый штраф Тигрову. Поэтому я написал заявление и попросил отправить копию в государственную канцелярию. К тому же этот ход позволял потребовать от полиции помощи. Они не могли игнорировать покушение на дворянку, и следом за моими гвардейцами в Орешково отправился отряд быстрого реагирования. Огненного мага, напавшего на карету, не смогли поймать. Его видели на восточной дороге, ведущей из города, и попытались задержать, но преступник, устроив пламенный шторм, скрылся от полиции. Где-то в глубине души я чувствовал зависть. В прошлой жизни я владел всеми стихиями, но огнем лучше всего». Хотелось бы и сейчас использовать его на полную мощь, но, увы, в этой жизни придется наращивать магическую силу заново». Мобилет продолжал разрываться от звонков. На сей раз, что неожиданно, это оказался барон Иволгин, арендатор моих земель. «Георгий, здравствуй. Я слышал, что случилось. Нужна помощь?» «Спасибо, ваше благородие, справлюсь сам. Мои солдаты и полицейский отряд уже в пути. И все же позволь поучаствовать». Я могу дать хороших стрелков, а моя старшая дочь — маг воды третьего ранга. Если против вас будет огневик, ее помощь пригодится». Я не хотел оставаться в долгу у барона, но то, что он предлагал, действительно было не лишним, поэтому я согласился, и барон Иволгин обещал немедленно поднять своих людей. Также, с моего позволения, он вместе с личной охраной отправился в поместье Чернобуровых. «Не в последнюю очередь, чтобы утишить мою мать, полагаю». Максим Ласкин в нетерпении метался по крыльцу полицейского управления туда-сюда. Завидев меня, он тут же бросился навстречу и на ходу поклонился, одновременно выхватывая из кармана блокнот и ручку. Снова зазвонил мобилет. «Игорь Чернов», — гласила надпись на экране. «Надо же, кто вспомнил о моем существовании?» Кажется, сообщение от Кости подействовало. «Но теперь моя очередь заставлять тебя томиться в ожидании, дядя». Я сбросил звонок и поздоровался с Ласкиным, а потом пригласил его в автомобиль, где вкратце обрисовал всю ситуацию. «Вы просто источник сенсации, ваше сиятельство!» С горящими глазами воскликнул Максим. Его ручка мелькала над блокнотом со скоростью молнии. «Обязательно напишите, что полиция Орешкова бездействовала и, скорее всего, покрывала притон. Игры, проституция — все это процветало в основном благодаря взяточникам». «А зачем это?» «У вас есть враги в полиции? Вы поэтому встречались с начальником? Предъявляли ему претензии?» «Я просто хочу, чтобы все виновные понесли наказание». «Включая вашего двоюродного дядю Игоря Чернова? Вы думаете, он связан с покушением на Людмилу Петровну?» «Нет, я так не думаю, и можете это записать. Мой дядя честный предприниматель, никак не связанный с криминалом». «Но ведь гостиница Орешкова, как вы сами только что сказали, принадлежит ему». Я так сказал, но не стал даже упоминать о наследственном споре. Ласкину цепится за любую ниточку и зубами вытянет все, что к этой ниточке привязано. Лучше промолчать. Да, гостиница его, но дядя уже долгое время находится в отъезде. Я уверен, что все незаконные дела происходят без его ведома. Чернов хоть и не принадлежал к моему роду, но все же оставался родственником. И если очернить его репутацию, то несколько пятнышек могут прилипнуть и к моей. «И что, разве вы не хотите забрать гостиницу?» — хитро сощурился Максим. «Насколько мне известно, вы отрицаете, что ваш отец завещал Орешкова Игорю Чернову». «Ай да ласкин! Ай да сукин сын! Все-то он знает!» «К нападению на мою сестру это не имеет отношения», — твердо сказал я. «Все разногласия с дядей мы собираемся уладить мирно. Я подчеркиваю, что отрицаю его причастность к покушению». «Хорошо, хорошо, но учтите, что я так и напишу». Журналист постучал ручкой по блокноту. «Именно это от вас и нужно. Если вдруг окажется, что бандиты действовали по указке Чернова, я все равно его растопчу. А то, что я был свято уверен в невиновности дяди, только сыграет мне на руку». Ласкин пообещал, что статья будет готова уже к вечернему выпуску. Мы подвезли его до редакции, и там расстались. «Только не думайте, что я теперь работаю на вас, граф», с улыбкой сказал Максим, открывая дверь машины. «Не думаю, но если захотите поработать, буду рад это обсудить». «Предпочитаю независимость. Всего доброго, ваше сиятельство». Ласкин приподнял шляпу и выскочил из автомобиля. Я достал из кармана мобилеты и увидел там двенадцать пропущенных вызовов. От Чернова. «Переживаешь, дядя?» «Ну что ж, давай поговорим». «Едем домой», — сказал я водителю и набрал номер Игоря. «Георгий!» Тот ответил, не прошло и одного гудка. — Наконец-то, черт возьми, с тобой все в порядке? — Не делайте вид, что переживаете за мою безопасность, дядя. — Как же, мы все-таки родня. Что с Людочкой, она цела? — С Людмилой все хорошо, холодно, — ответил я. — Послушайте внимательно, дядя. Если не хотите, чтобы я уничтожил гостиницу и заставил вас платить за восстановление, то свяжитесь с преступниками и убедите их сдаться. У вас есть часа три-четыре, прежде чем все силы доберутся до них и начнут бой. Игорь протяжно вздохнул и сказал. «Послушай, Гоша, там не все так просто. Видишь ли, главарем этих людей был кое-кто по имени Кадир. Преступник, но ну, он весьма разумный и, как ни странно, честный человек. Однако после того, как неизвестные напали на бандитов в лесу, Кадир сменил некий фарух. Я не знаю, что случилось. Может, старого главаря убили твои, а, то есть эти неизвестные. А может, у бандитов произошел переворот». Фактически Чернов сейчас сознался, что вел дела с преступниками, и что прекрасно знал про Егорный Притон и все остальное. Глупо было сомневаться, что это не так, но при наших прошлых разговорах Игорь все отрицал. «К чему вы идете, дядя?» «К тому, что этот Фарух какой-то сумасшедший. С ним не получится договориться. Он стал предъявлять мне какие-то невозможные требования. Сказал, что будет мстить за погром в лесу и...» «Стоп!» — резко прервал я и процедил. То есть вы знали, что я и моя семья под угрозой?» И молчали. Несколько мгновений Чернов дышал в трубку, а потом залепетал. «Послушай, я же не знал, что он имеет в виду тебя!» «Вы очень расстроили меня, дядя. Пожалуйста, возвращайтесь в Красноярск как можно скорее. Или я буду вынужден пойти на решительные меры». Я повесил трубку и не стал отвечать на последующие звонки от Игоря. Потому что видит лисица, и я был на грани срыва. Я всегда, всегда держу себя в руках. И в новой жизни это был единственный раз, когда я чуть не взорвался. Ублюдок Чернов, всего-то стоило предупредить, что есть угроза нападения. Я бы принял меры и не позволил так напугать сестренку. О, я очень надеюсь, что ты послушаешь меня, дядя, и вернешься в город как можно скорее. Ведь чем дольше я жду, а я и так прождал уже долго, тем более крупный счет я тебе выставлю. И дело в деньгах. «Уже сейчас тебе придется на коленях извиняться перед моей семьей». Добравшись до поместья, я еще раз успокоил маму и повидался с Людмилой. Сестра, как ни странно, была в порядке. Уже отошла от пережитого потрясения и даже с упоением рассказывала, как огненный шар взорвался прямо перед каретой. На не осталось ни царапинки, поэтому для нее все случившееся превратилось в страшноватое приключение, не более того. Барон Иволгин был здесь они с мамой обсуждали будущий прием в нашем поместье михаил романович говорил что может предоставить цветы которые растут в его старых оранжереях для украшения зала причем по себестоимости я сказал что это было бы великолепно колюшиволгген сам набивается в друзья почему бы и не подружиться его род был довольно слаб но не беспомощен можно сделать их союзниками или со временем даже своими вассалами когда пришло время ужина позвонил богдан богданович «Георгий, ты в поместье?» «Да, что-то не так?» «Уезжайте оттуда немедленно!» Почти заорал командир гвардии. «Почему?» Я нахмурился и встал с дивана. Ивилгин заметил мой озабоченный вид и поднялся следом. Костя, который сидел в углу на кресле и изучал какие-то бумаги, тоже оторвался от дел. «Гостиница пуста. То есть азиатов здесь нет. Местные говорят, что они всей бандой уехали вчера утром в сторону Красноярска». Несколько мгновений потребовалось мне, чтобы сообразить, что к чему. А потом я почувствовал сильный всплеск магии и увидел, как прямо в окно поместья летит огненный шар.